Глава 14. Ведьмина изба Ни огню, ни ветру, ни тонкой пряжи не убрать из ребер чужого зверя. Что ни сон, то шепот до да боли вражей. Что ни слово, шаг от своей же веры. Из авторского стихотворения. Часть 1. Вставай, дева, краса! Маржана поморщилась и выглянула из телеги. Боги, сколько же она проспала! Даже не заметила, как проехали окольные деревни. Теперь перед ними стелилась столица. Звенец играл огнями. Среди древесного кружева плясали всполохи, а гомон не стихал ни на миг. Чем ближе, тем громче вокруг хохотали, ругались, кричали, плакали, вздыхали, фыркали. А запахи? О, сколько их! Цветочные и сладкие, горькие и противные были и совсем мерзкие словно кто то превратил в воздух много железа от этой смеси закружилась голова маржана опустилась вниз неподалеку жгли костёр и жарили мясо живот заурчал в ребрах заскребся волк ему тоже хотелось есть а еще разорвать кого нибудь на мелкие кусочки неужели мы прямиком к князю она удивилась еще недавно была простой девкой из глухой деревни а сегодня уже въезжала в ворота Звеница. Бат хохотнул, Чингар неохотно вторил ему. «В гриднице знавали девок и похуже», — фыркнул смуглый Витя, осмотрев Маржану. «Но раз мы идем к великому князю, то тебе стоит выматься и приодеться, не говоря уже о нем. Он указал на Тамаша, который лежал словно мертвый. Маржана отвернулась. «Проводники, чтоб Сами поймали». Сперва чуть на цепь не посадили, а потом в телегу и по пыльным дорогам с одной передышкой. И та случилась во время ливня. Удивительно, как кони выдержали. «Что, и в столичных банях знакомиться есть?» — ехидно спросил Чингар. «А то как же!» — гордоливо ответил Баат. «Нашему брату везде откроют, сам знаешь». Как будто и не ругались недавно. Маржана кусала нижнюю губу и теребила подол рубахи, почти черный и пыльный. И впрямь. Не мешало бы выкупаться и поменять одежду. И тело прогреть, отогнать всякие хвори, что наверняка прицепились после холодной дороги и собирались забраться внутрь, в самое сердце. А еще шкура. чутье подсказывало, что тело чесалось из-за волка. Он не давал покоя. Рычал, подвывал. Слишком сильно хотел сдернуть людскую кожу и ощутить землю меховыми лапами. Жить с ним в ладу Маржана еще не умела. Мало времени прошло. Оба не привыкли, не прикипели друг к другу. К слову об этом. Она хитро усмехнулась и искосо посмотрела на Ченгара. Витязь стащил ее за руку Баата, о чем тот еще не знал. Когда отдашь-то, едва слышно прошептала она, указывая на сумму Витязя. Скоро, хмыкнул Чингар. Возможно, ему стоило поверить. Если лис ухмылялся и уворачивался, то этот был твердолобом и любил идти напролом, даже врать толком не умел. Но Маржана все равно переживала и улавливала каждое движение охотников. Да, волк никогда не станет доверять тому, кто отлавливает зверье. А жаль. Маржане казалось, что она смогла бы понять Чингара чуть лучше и в чем то помочь. Но приходилось одергивать себя и каждый раз напоминать, «Не лезь!» Зверь шептал, что охотники заслужили все это, что валилось на их плечи. В конце концов, это из-за них Маржана ощущала боль в ребрах, которая временами становилась нестерпимой. Как будто сгрызла кости изнутри. Вот ведь Навий рот Не сидится в покое и сытости. Тревожно ему, страшно, себя терять не хочется. Но чем дольше в людском теле тем сильнее забывается все звериное. Волк пришел из тени, из мертвого мира и мог стать его частью снова. Сотканный мокошью с благословения Велеса он был вынужден служить Маржане, прислушиваться к ее воле и не давать спуску, чтобы не позабыла про звериное. Простаю добже и долг. Забудешь про волка? Сгинет, оставив тоску и боль. Или захватит разум и сведет с ума. Что было страшнее, она не знала и не хотела знать. Когда телега проехала через городские ворота, Маржана забыла обо всем. Запахов стало еще больше. К железу и цветам добавились хмель, мед, сено, гарь. Молодеццы, разряженные, как на ярмарках, пробегали мимо вместе с парнями. Какие рубахи, какие пояса! Она в жизни не видела таких ярких тканей. А витязи? В сравнении с ними Чингар и Баат казались ей грязным мужичьём. Одни добродушно улыбались и трясли кружками, другие вытирали бороды и пускались в пляс, а третьи продолжали стоять с мечами в руках, защищая ворота. Кто-то кружил мальчишку на забороле. Тот кричал то ли от восторга, то ли от страха. «Звенит, звенит!» — покачал головой Баат. «Признайся, ты же скучал?» Чингар не ответил. Сделал вид, что его волнует потертая рукоять меча. Как дивно! не выдержала Маржана. Это ты еще за детинцем не была, почти промурлыкала рыжебородой. Ага, чтоб наверняка глотку перерезали. Чингар взъерошил волосы и повернулся к ней. Здесь тебе не песни до гулянки, а море работы с утра до ночи. Какой же он все-таки жуткий, сгорбленный, со злыми глазами и огромными мозолистыми руками. Того и гляди, схватит и скрутит, пересчитав все кости. «Не пугай девочку», — остудил его Баат. Звенит жесток, но по-своему хорош. Нам-то с тобой бояться нечего». Совсем рядом полыхнула Марагдовым. Маржа напрягнулась. Послышалась ругань на незнакомом языке. Старуха хрипела и рыкала, высказывая девчушке, судя по всему, ученице, свое негодование. Ведунье? — объяснил Чингар. — Хорошо, что они свернули на соседнюю улицу. Городские ворота остались далеко позади, одно лишь забороло, торчало за рядом крыш. Телега ехала ровно. Дороги в Звенице были гладкие, получше большака. У Испы пограли дети. За порогом готовили что-то вкусное. С одного бока тянуло ягодами, а с другого — мясной похлебкой. Маржана сглатывала слюну и утешала себя тем, что они почти добрались. Телега свернула на узкую тропку. Удивительно, как протиснулась. Стало жутко. Резные кружева из дерева, шум и помесь запахов остались позади. Здесь же простиралась мгла. И хвоя. Ее было много. На миг показалось, что колючие ели окружили их со всех сторон. Баат остановил лошадей, И не без удовольствия спрыгнул на землю. Приехали! Он радостно потянулся. Милова! Открывай ворота! Ну ты даешь, удивился Чингар. Хорошие у тебя знакомиться мог бы и сразу сказать. Рыжебородой пожал плечами. За воротами послышался шум. Куры разбежались по двору под девичи вскрики. Та громко выругалась, выдохнула, и приоткрыла засов. Маржана приподняла голову и увидела девку, которая словно и не была девкой. За молодым телом с каштановыми косами проступали черты старухи, а под синими глазами лежали такие тени, что стало еще страшнее. Она что, совсем не спала? Наверняка проводила время, наводя порчи и заговаривая обереги. «Где тебя нечисть носила?» — прошипела Милова. Я тебя на той седмице ждала, да так и не дождалась». «Ну не злись», — улыбнулся Баат. «Не один я, видишь? Помощь нужна». «Да уж вижу я, не слепая», — фыркнула ведунья. «Вечно ты так, сил моих нет». Перед глазами все поплыло. Удивление схлынуло, и боль вернулась, впившись когтями. Маржана застонала и повалилась на спину. «Как же плохо без волчьей шкуры!» да и Тамаш совсем посерел, как та жижа, которой его поили всю дорогу. Чингар выругался, Бат лишь прокричал: "Поторопись, милова!» Маржану потянуло в плотный туман. Волчья лапа сдавила ей горло и не давала дышать. Сил сопротивляться не было, оставалось лишь надеяться на незнакомую ведунью и верить, что ее чары окажутся сильнее зверя. Часть вторая. Маржану и Тамашу уложили возле печки. Милова окружила их полынью и убежала к столу готовить отвар. Ругалась ведунья по-страшному, так что даже у Чингара закладывала уши. Казалось, в эту лучину он узнал все про родню Баата и про то, где им обоим следовало бы побывать. «Это ж надо так девку-то!» — приговаривала Милова, высыпая измельченные травы в горячую воду. «Она хоть не тронутая, а?» «Да за кого ты нас принимаешь?» — возмутился Баат. «Что мы, смерды необузданные или разбойники с большака?» «А кто вас знает?» — фыркнула ведунья. «Вон до чего детей довели!» Милова склонилась над кружкой и быстро-быстро зашептала наговор. Баат улыбался. Чингар сидел на лавке и чувствовал себя так, словно вторгся в чужую избу и нарушил покой. Впрочем, так оно и было. В избе, окружённой елями, пахло хвоей и полынью. С потолка свисали засушенные травы — мята, зверобой, ромашка, душица, солодка, подорожник и что-то еще в дальнем углу. На подоконнике алели калина и шиповник. На полу валялись сухие листья. Хорошо, хоть лавки были чистыми. За печкой засопел домовой. Не нравился ему шум на ночь глядя. Да и гости показались странными. Два грязных витязя — и два волчонка. «Не будь Тамаш княжичем, ждали бы до зари». «Пей, деточка, ну!» Милова поднесла горячий напиток к рту моржаны. Та плевалась, но пила. Тамаш не сопротивлялся. Видимо, совсем не было сил. «Вот так!» Чингар взглянул на серые лица волчат и подумал. «А что, если Милова не справится, и оба умрут ночью?» Тогда Кожемер казнит их с Баатом на площади и начнет тризну. Сноска. Тризна. Пиры и игрище в честь похорон. Нет уж, помирать не отомстив. Он не собирался. Когда Баат и Милова начали переругиваться, Чингар вышел за порог, затем за ворота. Возле избы никого не было, и хорошо. За углом нашлась захудалая харчевня, полупустая с парой гуляк. «Да, старый добрый звенец никогда не засыпал». Чингар высмотрел мальчонку, что вертелся у входа, и подозвал к себе. «Беги в княжий терем к Словене и передай, что тамаш у Миловы. Запомнил?» Мальчонка кивнул и быстро умчался, рассчитывая на щедрую плату. Ченгар выдохнул. Полдела сделано. Заодно и поговорит по душам со старой Словеной, спросит про все и за все." Поначалу хотел у Миловы, но эта ведунья ему не понравилась. Глазищи синие, как у Нежечки. Засмотришься, в раз утопит. Нет, лучше поговорить со старухой. А если вдруг что? У него в суме шкура Тамаша. И девкина. Чингар развернулся и побрел назад, удивляясь девичьему хохоту в темных уголках. Среди елей прятались молодицы с парнями. А если свернуть на другую дорогу... То наткнешься на мыльню, куда ходили витязи из гридницы. А за другим поворотом находился холм, откуда было видно княжеский терем и огромные ворота. Чингару приходилось проезжать мимо него, и каждый раз появлялось желание залезть и полюбоваться шумевшей столицей. Но времени не хватало, всегда он куда-то спешил. Вот и теперь нельзя было медлить. Чингар торопливо вернулся к избе и прошел в сене. Ругань утихла. Милова сидела на кухне рядом с Баатом и поглядывала на спавших волчат. «Ты куда подевался?» Витясь окинул его взглядом. «Отливал за двором!» устало ответил Чингар и присел на лавку. «Надеюсь, не у куста с папоротником?» проворчала Милова. Ведунья встала и вернулась к печи. Не успел он выдохнуть, как перед ним тут же поставили миску с мясной похлебкой. Баату Чингар заметил, Она налила чуть больше. После паршивой репы похлебка казалась пиром, да еще с хлебом и земляничным отваром, что дымился в кружках. Чингар, не думая, принялся есть и жадно проглатывать каждый кусок. Ох, как вкусно, как хорошо! И хлеб был славный, мягкий, хрустящий, с подгоревшей коркой и пшеничными зернышками внутри. Ели они быстро. Не прошло и третьей лучины, как миски опустили. Милова тут же убрала их в сторону, где стояли ведра с колодезной водой. Чингар схватил кружку с земляничным отваром и вдохнул сладковатый запах. Да, именно так должен пахнуть дом, пусть чужой, но теплый. Здесь им были рады, ворчали, ругались и при этом помогали, кормили, поили и согревали. Чингару аж захотелось, чтобы эти мгновения растянулись, как терпкое медовое варево. И чтобы волчаты и его собственные муки остались где-то позади незаметными тенями. Пока они пили, Милова разложила на столе еще одну охапку полыни и взяла ступку, чтобы растолочь травы. В полумраке ее косы казались двумя змейками, а синие глаза колдовскими огоньками, которые обычно встречаются в лесу. Такие глаза сбивают путников с дорог, манят поглубже в чащу и заставляют человека позабыть свою семью. Дива, похвалился Баат. «Я бы, может, и женился». «Чтоб тебе на язык болячка вскочила!» — отозвалась Милова. «Хорош, женишок! Ни слуху, ни духу целую седмицу!» Ченгару усмехнулся. Жаль, что теплый вечер заканчивался. Он утекал сквозь пальцы и догорал вместе с Агарком. Огонек задрожал, словно увидел что-то страшное, и теперь пытался убежать. На соседней стене заплясали тени. На улице послышался шум. Толпа витязей приблизилась к избе и громко забила в ворота. «Именем великого князя Кожемера! Открывайте!» Чингар допил отвар. Сладковатый привкус растаял на языке и обернулся кислотой. Но началось... В сенях пахло травами. Всюду висели засушенные охапки. Зверобой перемешивался с мятликом и пижмой. Можжевельник выглядывал из-за угла вместе с яркой хвоей. «Чего глазеешь по сторонам?» — послышался голос ведуньи. «Заходи давай». Славена жила рядом с княжеским теремом. Великий князь не раз просил ее переселиться поближе, но она отказывала, мол, тесновато ей будет с кухарками да и отвара годного не сделаешь там, где одна суматоха. Ее изба была скромной, не такой, как у бояры-воевод, да и у витязей бывали получше, хотя большинство оставалось в гриднице. Он прошёл вглубь. Седая славена сидела возле печи и грелась. Ее окружали сухие ветки, листья, обрезки тканей, бусины и несколько отваров, что стояли у окна. В полумраке переливались камни, лежавшие в стороне. На некоторых золотились резы. «Нравится?» — хитро усмехнулась Славена. «Но то не про твою честь. Впрочем, тебе я кое-чего, может, и дам». Ведунья пересеклась с ним в клети. Сноска. Клети — нижнее помещение терема. Он спешил к воеводе и решил воспользоваться нижним ходом. А Славена шла по своим делам, то ли к княжеской родне, то ли к боярыням. Она увидела тяжелый взгляд и душу, полную черноты. «Здесь-то его и прорвало». Вскричал, что все светлое в нем давным-давно ушло под воду. «У меня к тебе дело», — он не стал медлить. «Если хочешь помочь, конечно». «Я могу очистить тебя иноземными свечами», — хмыкнула Славена. «Тогда станет полегче». «Не нужно», — криво усмехнулся. «Уж с собой-то я как-нибудь справлюсь». Лучше сделай так, чтобы Чингар прочувствовал тоже, Или хуже. «Боги!» — охнула ведунья. А что она хотела? Что он, словно баба, выплачится, перетерпит боль и забудет? Нет. Проклятие ящеров выткалось на его душе самой мокошью. Проступило, как те же резы. И никто не уберет его. Я хочу, чтобы он мучился, Славена. Чтобы жажда грызла вгрызалась в него волчьими клыками, душила лапами запоганную глотку, и чтобы его мать, если та жива, видела это. На Агнише у него были свои планы, но сперва порча, с нее все и начнется. Славена залепетала что-то про братание в бою, про витязей, что друг другу ближе всего на свете, про прощение богов и их милость. Иными словами, не хотела она накладывать черные чары, Да еще на княжеского слугу. Око за око, зуб за зуб, он прервал ее. Так завещали боги. И так говорили чуры. Если тебе страшно, я пойду к другой. Нет, Славина тяжело вздохнула. Я выполню твою просьбу. Все равно не отстанешь поганец. Ворожила она неохотно. Так словно закладывала погребальный костер для собственного брата. Но чары выплетались складные и славные. Такие не порвешь ни заговоренным мечом, ни чужим колдовством. Они проникнут в душу и спрячутся в ее глубинах. А в нужный момент проснутся, как голодные звери, и примутся за свое дело. Пока славена шептала и перебирала травы в руках, он смотрел на нее и радовался. Как же повезло. Боги забрали у него семью, дом, и родные земли, но привели в звенец где он встретил и врага и верного союзника. Ведунье так прониклось его горем, что согласилась сделать черное дело. Возможно, думала, что это его успокоит и он забудет про месть, не станет трогать Чингара и Агниша, обзаведется по любовнице и затем невестой. О нет, это был не его путь. Он не видел себя стариком в шумном доме. Его дорога — большак, перегрызенное горло. Меч и постоянный бег от опасности. Он шел по мрачной трубке и нес свою тяжесть с гордостью, веря, что однажды виновные заплатят за все вдвойне. Ради этого не страшно было проклясть самого себя, а затем умереть в крови и грязи.